72. Лучший из лучших. Собери все силы своего духа. Позову, скоро позову. Будешь слышать только когда хочешь. И только то, что хочешь. Ковер лжи пусть продадут, его нам не надо. Неси мой облик. Будешь видеть меня, будешь видеть себя, каким был когда-то. Был близок. Память о том сохранил бессознательно. Лучшим зову, ибо тайна. Тайны свои не знаешь, а когда узнаешь, что не поверишь сперва. Такова жизнь, и не длинен путь от царя до сапожника. Любовью познаешь своей за гранью возможностей тела. Что нам путь, когда все открыто глазу и доступно, и тайны миров, и глубина прошлого? Хочу приучить сознание твое к беспредельным возможностям духа. На удивление далеко не уедешь, на удивление никуда не уедешь. Разрушительное удивление неожиданностью или чудесностью феномена. Учи хранить спокойствие и равновесие всегда. Не забудь недвижности граней. Это закон восприятия. Подготовь сознание и утверди нерушимость кристалла сознания. Грани должны быть недвижно спокойны любою ценой. Но недвижность воспринимающей поверхности основное условие. Пойми это и продумай. Спокойствие утвердим, непоколебимое ничем. Иначе ты становишься объектом наблюдения и сливаешься с ним, выходишь из себя вовне и теряешь сознание. Подумай о недвижности тела и прочих оболочек. Овладеть всем надо для познавания овладеть, подчинить и пожать плоды трудов своих.